Киплинг. «Белый котик». Читал Юрий Гуржий. невалали у мертвого Кита. Мне ли не пожалеть Ниневии, города Великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Книга пророка Ионы, глава первая. Ну, наконец-то! сказала Евника, глядя в темную воду. На такой глубине невозможно что-либо рассмотреть, но, замерев, она устремила взгляд в черноту перед собой. Ее гидролокатор показал, что на пути у нее находилось нечто огромное, а теперь ей предстоял визуальный осмотр. Самый опасный момент при установлении любого контакта. Когда находишься на глубине в тысячу метров, Свет может привлечь нежелательное внимание. «Я пытаюсь рассмотреть его». Вагнер ничего не ответил. Он никогда не отличался разговорчивостью и, как обычно, предпочитал держать свои мысли при себе. Евника проверила информацию, поступавшую на ее сенсоры, скорректировала направление и постаралась сосредоточиться. Она уже сбилась со счета, сколько раз ей приходилось переживать нечто подобное. Но эта часть работы всегда давалась ей нелегко. И когда она включила передний фонарь, пронзивший тьму тонким лучом света, то мысленно приготовилась к тому, что может здесь обнаружить. Евника посветила лучом по сторонам, намереваясь погасить его, как только заметит малейшие признаки движения. Сначала свет выхватил из темноты лишь отдельные частицы, которые кружились в воде, словно пылинки в лучах солнца. Но через мгновение, Когда она продолжила обследовать пространство, в поле ее зрения возник бледный силуэт. Она едва не отпрянула, но вовремя успокоилась и поняла, что оказалась лицом к лицу с похожей на статую громадой, абсолютно белой и голой, наполовину зарытой в песок, как нос затонувшего корабля. Евника опустила фонарь, и луч света образовал яркий круг на морском дне, где белесы отложения чередовались с черным илом, напоминавшим заплатки на ткани. Напряжение стало постепенно спадать, и все же она по-прежнему оставалась на чеку. Евника пришла к выводу, что со времени гибели кита прошел довольно большой срок, но это ничего не означало. Внутри все еще мог кто-то скрываться, поэтому она старалась не терять бдительности и в любую секунду была готова к отступлению. Она миновала первый холм, на котором виднелись небольшие силуэты, напоминавшие надгробные камни. Их бугристые выступы поднимались вверх, выстраиваясь в ровную линию. По обе стороны симметрично располагались изогнутые стержни, закрепленные в параллельных углублениях. Все это покрывал тонкий слой точно таких же белесых отложений, что и на дне вокруг нее. Это был скелет серого кита. От костей его нижней челюсти до кончика хвоста — длина кита составляла 13 метров. Он был в 10 раз больше Евники, если бы она встала и развела конечности в разные стороны. Евника усилила яркость света, пока вся вода не наполнилась мягким свечением, и не появились тени, которых никогда еще не бывало в этой части океана. Ее реактивный двигатель заработал, ведущий диск в основании корпуса закрутился, и она поплыла к погибшему киту так что шесть оконечностей, расположенных веером, двигались синхронно. Вагнер, который был закреплен у нее на наконец-то дала себе знать. — Сейчас? — Нет еще. Евника плыла медленно. Вокруг ее купола вспыхнуло кольцо света. Она не была рассчитана на дальние путешествия и быстрое перемещение, и прекрасно понимала, что ей постоянно нужно держаться на чеку. Здесь было множество мест, где мог кто-нибудь скрываться, поэтому она заставляла себя внимательно осматриваться по сторонам, хотя уровень ее заряда упал до угрожающе низкого уровня. Каждый последующий труп кита отличался от предыдущих, и Евника изучала место его падения так, словно никогда прежде не видела ничего подобного. Несколько десятилетий назад серый кит умер и упал в батиальную зону, При этом высвободилось огромное количество углекислого газа. Для его воспроизведения при других обстоятельствах потребовалось бы две тысячи лет. Холод и давление не позволили ему всплыть на поверхность, и новое сообщество организмов образовало колонию на его трупе, создав уникальную экосистему, способную существовать вдали от Солнца. Евника увидела уже знакомых ей жителей глубин. Двустворчатые моллюски поблескивали в пустых глазницах черепа, который удивительным образом напоминал птичий и занимал треть длины всего тела кита. Крошечные крабы и морские улитки неподвижно застыли на костях. Повсюду было множество бактерий, которые разъедали липиды костной ткани кита, выпуская тем самым сульфит водорода и позволяя этому изолированному миру существовать. Иначе, кроме бактерий, здесь просто никого бы больше не было. «Ладно, можешь начинать». Вагнер молча отстегнулся от нее. Он был черным эластичным кольцом, тароидом, который плотно облегал ее талию, словно спасательный круг. При необходимости он разворачивал пару крошечных плавников, но на такой глубине от них не было никакой пользы, поэтому он проявил благоразумие и не стал их показывать. Когда он опустился на дно, явника автоматически отрегулировала свою плавучесть относительно уменьшившегося веса. Второй опустился в полуметре от останков хита. Он свободно зафиксировал себя на дне и сориентировался в пространстве. Вагнер был слепым, но прекрасно умел приспосабливаться к окружающей обстановке другими способами. И когда Евника направилась в самый центр китового скелета, он пополз по песку. Он передвигался так медленно, что это почти не было заметно. Однако путь, которым он следовал, был тщательный и точно рассчитан и определен. В течение двадцати часов он обследовал каждый дюйм дна, после чего начинал все сначала. Синие диоды на внутренней стороне кольца тороида были точно такими же, как диоидная лента на нижнем крае купола Евники. Это позволяло им общаться, когда они находились в поле видимости друг друга. Он быстро передал световой сигнал. Все идет хорошо». «Я буду ждать», — сказала Евника. Она отправилась на свое привычное место отдыха, в центре скелета, там, где грудная клетка кита развалилась на части. Евника нашла себе укромное местечко и расположилась поудобнее среди других подводных жителей. Экосистема вокруг трупа кита может просуществовать столетия без видимых изменений, но изменения все же существуют. Организмы сменяют друг друга, появляются и исчезают. И одна фаза изменений следует за другой. Евника сама видела это, как и другие гости этих мест. Иногда ей даже становилось интересно, не сохраняются ли воспоминания о ее визитах в тех местах, которые она покинула. Стороннему наблюдателю Евника напомнила бы полупрозрачный купол «Медузы», соединенный с металлическим центром, на котором по кругу закреплены шесть гибких щупалец головоногого моллюска. В верхней части ее купол был чуть меньше полметра в диаметре, а на нижнем краю, на некотором расстоянии друг от друга, было установлено шесть аппаратных компонентов, Каждый из них состояла из фотодетектора, фонаря и синего светодиода. Евника могла включать или выключать их по своему желанию, но обычно держала включенными, что позволяло ей видеть все вокруг. Это влияло на образ ее мыслей, предоставляя целый спектр возможностей, не ограниченных простыми альтернативами, что иногда мешало ей в принятии решений. Евника осторожно опустила вниз свои щупальца. Ее ребристые конечности способны были полностью расслабляться, когда она перемещалась с помощью перистальтической тяги или вдруг замирала на месте. У каждой конечности был датчик-эффектор с отстоящими друг от друга пальцами, способными выполнять тонкую работу или осуществлять сжатие с давлением в сотни килограммов. Теперь она опустила их выл на дне моря и сидела неподвижно, чтобы зря не расходовать энергию. Однако она погрузила их не очень глубоко, чтобы при необходимости иметь возможность немедленно высвободить щупальца. Евника знала, что ее энергия была почти на исходе, ей даже не нужно было проверять уровень заряда. Пока Вагнер продолжал работу, медленно заряжая свои клетки, Евник отключила свою основную систему. Пройдет несколько дней, прежде чем они смогут двинуться дальше, и в данный момент она погрузилась в состояние, близкое к стазису, сохраняя лишь малую искру сознания. Часть этого сознания была направлена на окружающий ее мир, Она готова была выслушать мнение Вагнера, если тот внезапно захочет с ней чем-то поделиться. Другая же часть была сосредоточена на ней самой. Она методично изучала, анализировала последние этапы ее путешествия. И хотя в центре внимания Евники были недавние события, она была способна одновременно обрабатывать сразу несколько мысленных потоков, поэтому обычно параллельно предавалась мечтам о доме. Все начиналось с ранних воспоминаний — которые принимали форму вертикально расположенного троса, тихонько раскачивающегося в неглубокой воде. Один конец спускался под воду, а на другом находился буек цилиндрической формы, который то поднимался, то опускался вниз, как игрушечный лифт. В двух метрах под водой висела металлическая сфера, из которой торчало три прута. В юности — Когда Евника уставала, она могла подплыть к этому генератору и получить от него необходимую ей энергию. Тогда она воспринимала это как должное, но в нынешние времена, когда все ее существование превратилось в сплошные утомительные поиски, это казалось ей чем-то невероятным. Трое шестиногих могли подзаряжаться одновременно, и ее сестры обычно плавали неподалеку, как рыбки в пруду, привлеченные крошками хлеба. Евника однажды поинтересовалась устройством этого генератора. Она разговаривалась в порту с Джеймсом, они часто общались. Ее купол был почти невиден под водой. Джеймс сидел на яхте со своей консолью. На нем была красная ветровка, которую он надевал всегда, чтобы двенадцать шестиногих могли сразу узнать его. Евника плохо запоминала лица, и лицо Джеймса под воротником куртки было для нее лишь размытым коричневым пятном. Джеймс напечатал свой ответ. Он писал не на ее родном языке, поэтому его сообщение прошло через несколько стадий перевода, прежде чем обрело форму, которую она могла понять. Мы называем это циклом погружения. Чем глубже ты опускаешься, тем холоднее становится вода. Цилиндр поднимается в теплой воде и тонет в холодной. Когда он движется, то тем самым вырабатывает электричество, которое поступает в зарядную станцию. Евника не совсем поняла это объяснение, но приняла его на веру. Почти всю свою короткую жизнь она либо опускалась на дно, либо всплывала. Ей было достаточно того, что, оказывается, привязанный к тросу цилиндр делал то же самое. «Понятно». На первый взгляд это был ничего не значащий обмен репликами. Но теперь, вспоминая тот разговор, она понимала, что именно в тот момент Джеймс впервые проявил к ней интерес. Евника была единственной шестиногой, задававшей такие вопросы. И она подозревала, что именно по этой причине она оказалась в числе тех пятерых избранных, которые покинули дом. До самой последней минуты было неизвестно, кем окажутся эти избранники. Их всех перевели на режим энергосбережения, а когда она очнулась, то поняла, что они уже прибыли на место проведения исследований. Как только ее опустили в воду океана, она почувствовала себя совершенно по-другому. Евника исследовала воду. Ее переполнили ощущения от незнакомых запахов и вкусов, и она даже не сразу осознала, что Джеймс разговаривает с ней. «Ты готова?» Евника сосредоточила свое внимание на исследовательском судне, где сразу увидела знакомую красную ветровку. «Думаю, да». «С тобой все будет хорошо», — сказал Джеймс. Его слова ясно звучали в ее голове. «Удачи!» «Спасибо!» — вежливо ответила Евника. Ее сестры покачивались на волнах вокруг нее. Затем на них замигали огоньки, и вот Фетида погрузилась под воду. За ней последовали Клио и Диона. Галатея дольше остальных смотрела на Евнику, но и она исчезла под водой, так ничего и не сказав ей. Евника открыла свой нижний отсек, позволив воде затечь внутрь, и стала медленно погружаться вслед за остальными. Когда океан окружил ее со всех сторон, рация перестала работать, и она переключилась на свои акустические сенсоры, которые время от времени улавливали доносившиеся с яхты чирикающие звуки. На такой глубине в воде было еще достаточно светло, и она могла видеть четырех остальных шестиногих, которые кольцом рассредоточились внизу, Под ней. На глубине 200 метров они включили освещение и засияли словно новогодняя гирлянда. Через 40 минут они достигли места назначения. Вода вокруг явники стала мутной, ее сенсоры показывали, что уровень содержания сульфидов сильно возрос. Через секунды из темноты перед ними возник странный пейзаж, и фетида, которая приплыла туда первой, замигала огнями, передавая сообщение: Я на месте. Евника поплыла медленнее. Теперь она смогла лучше осмотреться по сторонам и поняла, что они приблизились к гидротермальным источникам. В свете ее фонаря вода казалась мутной и очень синей, и она смогла разглядеть неясные очертания колон и деформированных колец, созданных потоками лавы. Белые двустворчатые моллюски, некоторые почти фу длиной, облепели расщелины. А еще там были крабы, мидии, креветки — и заросли рифти, которые у корней напоминали кусочки мела, а на кончиках были красными словно кровь. Около самих источников, откуда из земной коры била горячая жидкость, морское дно покрывали отложения, давным-давно выпавшие из гидротермальных вод. Шестиногие быстро определили, какой именно участок представлял для них наибольший интерес, но фетида, которую назначили их лидером, должна была подтвердить это решение. «Начнем отсюда». Пока она это говорила, Евника почувствовала, что Вагнер, незаметно обвившийся вокруг ее талии, тихо цепился от нее. Остальные тароиды также отсоединились от четырех оставшихся шестиногих. Они рассредоточились вокруг кратера источника и медленно поползли по песку. Следующие два дня Евника занималась исследованиями. Каждая из сестер получила определенное задание. Составить карту местности, провести анализ морских отложений, осуществить химические исследования. А задача Евники заключалась в том, чтобы подготовить подробное описание экосистемы. Все эти данные потом должны были подвергнуться подробному анализу на поверхности, и Евника очень быстро ушла с головой в работу. Вокруг труб черных курильщиков, которые выпускали в воду облака клубящейся жидкости, ползали розовые черви. Они то прятались в свои норы, то снова выбирались наружу, а обломки труб курильщиков сверкали изнутри кристаллами. Все это время тароиды продолжали свою работу, и через 50 часов их труды увенчались успехом. При обычных обстоятельствах все шестиногие могли работать в полную силу примерно три дня, после чего им нужно было вернуться на зарядную станцию. Каждое подобное путешествие отнимало драгоценное время, поэтому их создатели, принимая во внимание все условия, в которых им предстояло работать, нашли удачную альтернативу. Решение подсказал химический состав самих курильщиков, где растворенные сульфиды, выходившие из земной коры, выделяли достаточной энергии, чтобы здесь, в темноте, могла существовать жизнь. Бактерии превращали сероводород в сахара и аминокислоты, которые создавали основу для сложной пищевой цепочки. Лишь благодаря этому, несмотря на столь суровые условия, здесь могла существовать жизнь. И именно эта энергия позволяла шестиногим выполнять свои обязанности в течение недель и даже месяцев. Когда Евника почувствовала, что ее энергия на исходе, она поплыла к Вагнеру. Тароиды находились в нескольких метрах от того места, где она оставила их, и Евника знала, что все это время они занимались обработкой пород на дне океана. Преодолевая каждый дюйм, они поглощали свободные сульфиды, которые служили субстратом для микробиологических топливных элементов. Их наполняли генетически модифицированные версии тех же химиосинтезирующих бактерий, которые находились здесь в изобилии. И эти клетки заполняли их кольцевидные тела. Евника замерла над тороидами и призывно просигналила Вагнеру, который тут же обвился вокруг ее талии. Остальные шестиногие последовали ее примеру, и Евника ощутила резкий прилив энергии. Это был довольно удобный способ подзарядки во время работы, но, благодаря ему, Евника также ощутила родство со всеми этими формами жизни, которые она изучала и которые, пытаясь уцелеть, полагались на те же самые принципы. Эти циклы подзарядки помогали им не утратить чувство времени, которое целиком было отдано работе. Раз в неделю шестиногие должны были всплывать, чтобы передать добытую ими информацию. Поскольку связи с поверхностью не было, это был единственный способ установить контакт с домом. На третью неделю пришла очередь Евники. Почти час она всплывала, следуя за акустическим сигналом, и, наконец, оказалась наверху. Яхта стояла именно там, где она и должна была стоять. И когда Евника поплыла к ней, в ее голове зазвучал знакомый голос. «Как у тебя дела?» Рыболовный сачок поднял ее на палубу. Евника поднялась, слегка изогнувшись. Эти движения казались ей непривычными, она была немного растеряна, но старалась держаться непринужденно. На ней замигали огоньки, и передававший ответ. «Я так рада, что оказалась здесь». Сетью занимался матрос, одежду которого она не знала. Он переместил Евнику в цистерну, и как только она смогла распрямиться, — то увидела, что неподалеку от нее сидел Джеймс. Даже без предварительного подсчета она заметила, что людей на судне стало меньше, чем когда ее только привезли сюда. Работавшие в комнате люди проводили всю неделю на берегу и возвращались на корабль лишь для того, чтобы получить последние данные наблюдений. Никто из них не разговаривал с ней, кроме Джеймса. Евника стала передавать информацию по каналу беспроводной связи, в то же время обмениваясь мыслями со своим другом. «Ты доволен результатом нашей работы?» Получив вопрос на свою консоль, Джеймс напечатал ответ. «Очень доволен». Евника была рада слышать это. Почти все ее мысли были связаны с домом. Она не видела зарядных станций и семерых своих сестер, которых была вынуждена оставить после того, как завершился отбор. Но вместе с тем она хотела проявить себя с лучшей стороны. Джеймс доверил ей такую замечательную роль, и лишь под конец тренировок она смогла понять всю ее важность. Месяцем ранее, после тренировочных испытаний в бухте, Евника спросила Джеймса, почему они вообще решили изучать черных курильщиков. Его ответ, который смог полностью сложиться в ее голове лишь после нескольких подобных обменов мыслями, так до конца и не прояснил для нее ситуацию. «В сульфидных растворах есть металлы». Со временем они выпадают в осадок. Некоторые люди думают, что они стоят больших денег. Даже если это не так, мы все равно, в конце концов, занялись бы их поисками. Мы израсходовали почти все наши ресурсы на суше. Теперь пришло время водных ресурсов». Евника попыталась все это понять, хотя половина исказанного казалась ей бессмыслицей. «А я?» Джеймс напечатал ответ. «Если мы хотим свести к минимуму все воздействия на живой мир вокруг гидротермальных источников, то должны для начала узнать, что именно мы пытаемся спасти. И ты должна рассказать нам, кто там обитает. Не все люди захотят с этим считаться. Но существуют правила, которым они должны следовать. А я постараюсь привлечь к проекту как можно больше финансирования». Последнюю часть Евника поняла достаточно хорошо. Она знала, что финансирование ⁇ это еще одна форма энергии, и без нее ты просто умрешь. Но один вопрос все же оставался без ответа. Так чего же ты от меня на самом деле хочешь? Джеймс ответил без промедления. Ты отправишься туда, куда не могу проникнуть я. Эти гидротермальные источники особенные. Возможно, именно в них и зародилась жизнь. Они богаты химическими элементами, термически активны и защищены от всего, что происходит на суше. Океан играет роль буфера. Он защищает их. Это прекрасный шанс изучить, что там находится. И он сделал паузу. Все может закончиться в любой момент. Есть люди, которые уже прямо сейчас готовы начать разработку месторождений. И если они убедят остальных поддержать их то так и поступит. Твоя работа может удержать нас от уничтожения того, чего мы и не понимаем. Вот что мне от тебя нужно». В ее мозгу тут же появились другие вопросы, но Джеймс, кажется, отвлекся, и она не стала их задавать. Наблюдая за тем, как он работает, Евника тут же вспомнила их недавний разговор и вернулась к своим обязанностям с еще более веским осознанием того, что она делала нечто очень важное. Евника всегда считала гидротермальные источники очень красивыми, но теперь убедилась в том, насколько они были хрупкими. Она думала, что, возможно, ей удастся принять участие в их спасении. А затем все изменилось. Однажды Диона спустилась вниз после очередной запланированной передачи информации намного позже, чем они все ожидали, и сообщила тревожные новости. «Яхты там не было!» Все тут же оторвались от своих дел. Огни и фетиды замигали, передавая вопрос. «Ты уверена?» «Я действовала строго по протоколу», — ответила Диона. «Пока я поднималась, не поступало никаких сигналов, и рация молчала». После напряженной дискуссии, которая длилась почти десять секунд, они пришли к решению, что волноваться не стоит. Ведь во время подготовки им объясняли. «Иногда яхта может опоздать и не прийти в срок». В таком случае они должны продолжить работу, как будто ничего не изменилось. И если больше не поступит никаких сигналов, значит, в следующий раз им нужно будет всплыть в назначенное время. Через неделю на поверхность поднялась Клио. Но и она ничего не обнаружила. Еще через семь дней жребий выпал Евники. Поднявшись наверх, она увидела лишь бескрайний океан. А когда включила рацию, то не смогла поймать сигналов. Радиус действия ее рации был небольшой, однако Евника убедилась в том, что на расстоянии нескольких километров от нее никто ничего не передавал. Евника снова совершила погружение. Всю обратную дорогу она размышляла над тем, что сказал ей Джеймс. Похоже, он предполагал, что в скором времени проект могли свернуть, и хотя она не могла поверить в то, что их пятерых просто бросят здесь на произвол судьбы, эта мысль никак не шла у нее из головы и она решила что должна обсудить это с сестрами с голоты у нее были самые близкие отношения и она решила поговорить с ней когда сестры удалились в глубь участка где располагались гидротермальные источники но слова евники то не убедили не знаю что еще мы можем сделать и все же мы не можем уплыть отсюда ты же видела карту евника знала что она имела в виду Им нужно было, чтобы рядом находился постоянный запас сероводорода. Без него через три дня шестиноги останутся без энергии, если они покинут этот источник энергии, то не было никакой гарантии, что ему удастся найти другой, похожий. Ближайшие гидротермальные источники находились примерно в сотне километров от них, а они могли проплыть без подзарядки не больше тридцати. «Мы должны что-то сделать. Мы и так делаем». Мы следуем инструкции. Большего пока и не требуется». Галатея развернулась и уплыла. Евника еще с минуту оставалась на месте, пытаясь убедить себя, что ее сестра права, и она тоже должна вернуться к работе. Евника продолжила свои наблюдения, стараясь не обращать внимания на растущую тревогу и могла бы оставаться там вечно, пока... Сообщение от Вагнера прервало поток ее воспоминаний. «Готово!» Евника пошевелилась. Прошла секунда, прежде чем она вспомнила, где находится. Оглядевшись по сторонам, она обнаружила, что сидит, зарывшись в песок, посреди скелета кита, вдали от тех гидротермальных источников, которые они обнаружили вначале. Теперь ее жизнь с сестрами казалась лишь смутным воспоминанием. Она провела в состоянии покоя 80 часов, и все это время ее тороид заряжался. Вагнер ждал ее ответа. Это было лишь формальностью, однако существовала одна деталь, о которой Евника с ее спутником даже не подозревали. Этот мертвый кит лежал ровно посередине ее пути. Еще не поздно было повернуть назад и вернуться к тем источникам, позволить себе плыть по течению, а не против него. До этого момента Евника даже не рассматривала такого варианта и полностью сосредоточилась на том, что ждал ее впереди и она знала, что если они поплывут дальше, то уже они смогут вернуться. Но Евника давно уже сделала свой выбор. Она поднялась. «Мы плывем дальше». Евника вытащила конечности из песка и зависла над Вагнером, который спокойно вернулся на свое место. Она почувствовала, как энергия растекается по ее телу, как было уже сотни раз до этого, и постаралась призвать все свое мужество. Затем она поднялась, оставляя позади еще один скелет кита. Он был лишь очередным этапом в достижении конечной цели. После того, как Евника покинула сестер около восточно-тихоокеанского поднятия у побережья Мексики, она преодолела две тысячи километров. И теперь была на полпути к дому, к Сиэтлу. Глава вторая Евника плыла в темноте с выключенными огнями. Ее сенсоры искали в воде сульфиды. Она уже много раз совершала подобные вылазки, и все равно они вызывали у нее страх. Сложнее всего было оставить оазис на месте гибели кита, где ей ничего не угрожало, и она могла спокойно отдохнуть. Ее учили заботиться о своей безопасности, а не рисковать. И всякий раз... Когда она приступала к новому этапу своего путешествия, ей приходилось преодолевать свою природную осторожность. Плывя, Евника постоянно обновляла данные о своем местоположении относительно предыдущего скелета кита. В настоящий момент она удалилась от него на расстоянии 10 километров. Она уже обладала достаточным опытом и была осмотрительна, однако в расположении мертвых китов на пути ее следования не было никакой закономерности. У Евники всегда был только один шанс вовремя сориентироваться в обстановке, и она давно уже усвоила, что интеллект в данном деле был не так важен, как настойчивость и удача. Она сверила координаты с картой у себя в голове. По сравнению с другими организмами, которые естественным образом перемещались от одного трупа кита к другому, она обладала несколькими преимуществами. У нее была карта с местоположением всех известных науки гидротермальных источников, и в своем путешествии могла использовать навигационную систему счисления координат. Здесь, в бытиальной зоне, это была единственная система, которая работала исправно. Однако у нее имелся один недостаток — мелкие неточности в расчетах. И по мере того, как эти ошибки накапливались, система теряла свою точность. Но Евника проводила перекалибровку всякий раз, когда достигала очередного крупного ориентира. И до сих пор эта система не подводила ее. Согласно ее карте, следующий гидротермальный источник располагался в 50 километрах к северу. Но она не узнает, действительно ли он находится там, пока не прибудет на место. Источник мог исчезнуть несколько лет или даже десятилетий назад. Она уже приплывала в такие места, где должны были присутствовать источники — но ничего там не находила. Но даже если информация была верна, то прежде чем добраться до ближайшего источника, ей нужно было несколько раз останавливаться для подзарядки. Поскольку Евника могла проплывать не более 30 километров, это означало, что, спокойно проплыв 15, она была вынуждена повернуть обратно. А еще это означало, что ей нужно было найти погибшего кита в пределах строго отведенной области. Но предугадать заранее, где именно будет находиться мертвый кит, а также следующие мертвые киты, не представлялось возможным. Поэтому каждый раз ей нужно было идеально справляться с поставленной перед ней задачей. Однако теперь она усовершенствовала свой подход. Всякий раз, когда Евника находила очередного мертвого кита, она поднималась на поверхность после подзарядки и пыталась уловить радиоволны. Пару минут понаслаждавшись солнечным светом, Она снова погружалась и плыла в сторону следующего подтвержденного местонахождения гидротермальных источников на севере. Проплыв почти 15 километров — тот самый максимум, который она могла себе позволить в одну сторону, затем отклонялась примерно на один километр, а потом возвращалась, слегка изменив курс. Как и Вагнер, она методично исследовала определенный участок океана, только в ее случае масштаб был намного больше — Ее сенсоры могли улавливать сульфиды, находившиеся в радиусе 500 метров. Такой же была зона действия и у ее гидролокатора. Расчет был очень простым. Всего она могла обследовать примерно 20 разных направлений, продолжая следовать своим курсам. И она была вынуждена систематически проверять их все, пока не удастся отыскать место падения следующего кита. Чтобы вернуться домой, ей нужно было найти 300 таких китов. Путь ее следования, который она всякий раз мысленно фиксировала, напоминал разложенные в ряд раковины морских гребешков. Каждая из них соединялась в определенной точке с теми, что были до и после нее. До сих пор ей всегда удавалось отыскивать места падения китов, хотя несколько раз ей приходилось возвращаться, когда все двадцать возможных путей никуда не приводили. И тогда она отступала еще дальше» к предпоследнему киту, чтобы затем провести поиски в совершенно другом направлении. Это было утомительно, но Евника обладала огромным запасом терпения. В тот момент она уже проплыла 13 километров своей пятой вылазки от последнего скелета кита, попавшегося на ее пути, и это означало, что в ближайшее время ей придется повернуть обратно. И хотя она уже много раз проводила подобные вылазки, но все равно сильно переживала, когда ей приходилось отклоняться с безопасного курса. Ее огни могли привлечь хищников, поэтому она не включала их, ориентируясь с помощью сенсоров и навигационной системы. Евника могла расширить радиус поиска, поднявшись в зону, где давление было ниже. Однако ей приходилось плыть на расстоянии нескольких сотен метров от океанического дна, чтобы лучше улавливать поступавшие оттуда сигналы и поэтому она путешествовала в полной темноте. Несмотря на всю опасность, это было ужасно монотонное занятие, и долгие часы Евника проводила наедине со своими мыслями. Часть путешествия она тратила на анализ данных о расположении упавших на дно китов, но обработка этих сведений занимала лишь малую долю ее вычислительной мощности. Евника была создана для того, чтобы наблюдать и анализировать, и теперь — Когда она оказалась в изоляции, ее разум буквально замкнулся на себе. В данный момент он стал наиболее удобным объектом для изучения, и даже создавшие люди, имевшие лишь самое общее представление о ее внутреннем мире, не знали, к чему это могло привести. По мере того, как Евника приближалась к концу очередного этапа своего пути, она мысленно возвращалась к тому дню, когда решила в одиночку отправиться в это путешествие. Многие месяцы после того, как они потеряли связь со следовательским судном, пять-шестиногих продолжали каждую неделю подниматься наверх. Но яхта так и не появилась. В какой-то момент, после долгих обсуждений, Евника вызвалась всплыть на поверхность и включить аварийный радиомаяк, который в течение нескольких дней передавал бы мощный сигнал без подзарядки. В это время, проведенное в одиночестве, она много думала. Джеймс предупреждал ее, что проект могли свернуть в любой момент, и что если это произойдет, то в скором времени должна была начаться новая стадия операции. Евника ничего не знала о том, как будут вестись разработки месторождений, но она не сомневалась, что это повлечет серьезные разрушения. Даже если сами источники уцелеют, могут возникнуть и другие угрозы. И она поняла, что не хочет оставаться здесь и ждать дальнейшего развития событий. После того, как свет ее маяка стал мерхнуть, а ответа так и не поступило, Евника еще час провела на поверхности воды, а затем приступила к погружению. Вернувшись, она заметила, что ее сестры работали, как ни в чем не бывало, хотя, возможно, это была лишь иллюзия. Мозг шестиногих был увеличен в шесть раз. И им тяжело было определить линию поведения и они часто пытались свести к усредненному показателю все многообразие возможных вариантов, из-за чего со стороны их реакцию можно было принять за проявление равнодушия. На самом же деле равновесие было очень хрупким, и любой сбой мог происходить с ужасающей скоростью. Однажды Евника вернулась со своего наблюдательного пункта около источника, который она изучала, и увидела, что три ее сестры находятся в зоне ее подзарядки. Она замигала им своими огнями. «Где Фетида?» Галатея замигала ей в ответ. «Уплыла. Она поднялась наверх час назад». Евника в недоумении слушала рассказ шестеногих о том, что Фетида поднялась в световую зону, включила свой аварийный маяк и перешла на режим энергосбережения, позволив себе дрейфовать по течению. Диона попыталась объяснить решение сестры. «Наша работа здесь завершена». «Мы сейчас повторяемся. Это лучший способ сохранить все полученные данные. Рано или поздно ее обязательно найдут». Евника лишилась дара речи. Шансы, что такой маленький объект случайно обнаружат в океане, были близки к нулю. К тому же океанические течения здесь направлялись к югу, в противоположную от дома сторону. Она попыталась донести эту мысль до остальных, но они, похоже, не поняли ее — А когда на следующий день Евника вернулась после своих наблюдений, то обнаружила, что и Клио также исчезла. Уход второй сестры побудил ее к действиям, которые она давно уже обдумывала. Евника подозвала к себе Диону и Галатею, и пока они сидели, зарывшись в морское дно, она изложила им свою позицию. «Фетида была права. Наша работа завершена. Но если мы не доставим ее данные...» Эти источники могут быть уничтожены после того, как здесь начнутся поиски полезных ископаемых». Евника видела, что ее аргумент не возымел на них действия. Тогда она попыталась донести свою мысль понятным для сестер языком и предложила им три варианта. «Мы можем остаться здесь и ждать возвращения яхты. Мы можем поплыть по течению, в надежде, что оно вынесет нас туда, где нас заметят. Или мы можем сами поплыть домой». Диона выглядел растерянный. «Это невозможно. Нам придется плыть к источникам на севере. Мы рассчитали путь до них, но нам не удастся добраться туда. Наша энергия закончится, прежде чем мы успеем подзарядиться». «Знаю», — согласилась Евника. «Но есть и другой способ. Мы можем заряжаться от умерших китов». Сестры в недоумении уставились на нее, и тогда Евника начала с самого начала. «Меня создали для изучения экосистем вроде этой». Когда кит умирает у берега, он разлагается естественным образом. Но если он погибает в открытом океане, он опускается в батиальную зону. Поскольку там достаточно холодно и глубоко, кит может пролежать на дне долгое время и стать домом для особого сообщества организмов. И одним из побочных продуктов жизнедеятельности таких организмов является сероводород. Она передала эту информацию своими световыми сигналами за долю секунды. Разложение кита — проходит в три стадии сначала его мягкие ткани съедают падальщики это продолжается около двух лет затем кости кита обживают черви которые поглощают их выделяя кислород на это уходит еще около двух лет наконец в дело вступают бактерии они расщепляют то что осталось от скелета и выделяют в воду сероводород этот процесс может длиться столетия или даже больше и многие киты разлагаются подобным образом Рассказывая все это, Евника развернула перед сестрами в их коллективном сознании и показала им все известные гидротермальные источники у побережья Северной Америки. Во всем океане обнаружено всего 500 таких источников. Этого недостаточно, чтобы мы могли добраться домой. Но на дне океана лежат сотни тысяч погибших китов, и расстояние между ними достаточно небольшое, так что морские животные могут переплывать от одного трупа к другому. В противном случае эти животные не эволюционировали бы настолько, чтобы извлекать максимальную пользу из сложившихся обстоятельств. В среднем расстояние между ними не превышает 12 километров. Бывает, что и меньше. Евника добавила на карту еще одну схему, простиравшуюся от Северного Ледовитого океана до Мексиканского залива. Это маршрут ежегодной миграции серых китов. Они преодолевают тысячи километров между южными водами, где производят на свет потомство, и северными, где находится их кормовая база. Каждый год в океане погибает и уходит на дно 500 китов. Этот маршрут совпадает со срединно-океаническим хребтом, на котором мы сейчас находимся. Если я права, мы можем перемещаться от одного мертвого кита к другому, как по звеньям одной цепи, пока не доберемся до дома нам остается только найти этот путь». Евнике понадобилось десять секунд, чтобы передать все эти сведения, но последовавшая за этим пауза длилась очень долго. В конце концов, Диона просто вернулась к работе, а Галатея ненадолго задержалась, но затем последовала примеру сестры. На следующий день Диона поднялась на поверхность. Евника видела, что и у нее ничего не получилось, а когда она нашла свою последнюю оставшуюся сестру, И та обратилась к ней, Евника почувствовала, что их совместное прошлое, словно тяжелый груз, давит на нее. «Я остаюсь. В источниках всегда хоть что-то доменяется. Я могла бы фиксировать всю эту информацию. Возможно, когда-нибудь эти сведения окажутся полезными. Я не могу уплыть, не получив дальнейших инструкций». Евника осмыслила все сказанное. «Я поняла. Расскажи мне обо всем, что ты узнала». Они плавали рядом а их диоды мигали, пока Галатея передавала Евнике все собранные ею сведения. Когда все закончилось, они еще около минуты оставались рядом, а потом Галатея уплыла и скрылась за хребтом. Евника поплыла к зоне для зарядки, где Вагнер ползал по донным отложениям вместе с тароидом Галатеи. — Ты полностью зарядился? Синие диоды бесстрастно замигали на теле Вагнера, имевшем форму кольца. На 90 — На девяносто процентов! Евника знала, что она должна подождать, пока он получит максимально возможный заряд, но боялась, что если помедлить сейчас, то никогда уже не сможет уплыть. «Поплыли. Мы больше не вернемся обратно». Вагнер поднялся и послушно обвился вокруг нее. Евнике стало интересно, было ли у него свое мнение по поводу происходящего, но она пришла к выводу, что, похоже, Вагнер был готов следовать за ней куда угодно». Подготовившись, они поплыли над черными курильщиками. Галатея нигде не было видно, и она даже не отправила прощального послания. Евника плыла на трещины, пока у нее была такая возможность. Ракушки и рифти внизу под ними стали попадаться все реже, а когда они проплыли еще один километр, уровень содержания сульфидов в воде опустился до обычного уровня. Территория, на которой находились гидротермальные источники, стала обычным песчаным дном. На мгновение она замерла, осмысливая полученный ею массив информации. Если она успеет вовремя вернуться домой, возможно, ей удастся спасти источники. Эта мысль наполнила ее решимостью двинуться в путь. Евника поплыла прочь от черных курильщиков, выключив свет, чтобы сохранить энергию. Оказавшись в незнакомом ей месте, которое она прежде видела только на карте, Евника сказала себе, что повторяет путь, которым подводные жители следовали миллионы лет. Она многие месяцы изучала формы жизни, появившиеся благодаря сульфидам, и лучше кого бы то ни было смогла бы сама проследовать этим маршрутам. Это не означало, что на протяжении всего пути ее ждет успех. Ее первая попытка закончилась тем, что она израсходовала почти всю свою энергию, так ничего и не обнаружив. Повернуть обратно было тяжело, и когда она все же вернулась к источникам, следуя абсолютно другим курсам, то поняла, что снова отправиться в путь будет еще тяжелее. Уровень сульфидов в воде стал возрастать. Евника включила огни. Голотые нигде не было видно. Евника боялась, что если встретиться с сестрой, то не сможет попрощаться с ней во второй раз. Евника выбрала новое место для подзарядки на краю поляны с источниками и оставалась там лишь до тех пор, пока Вагнер не напитался достаточным количеством энергии. После этого она предприняла еще одну попытку, и в этот момент ей стало страшно. Она старалась убедить сестер в правильности своего предложения, однако оно, в конечном счете, основывалось на многочисленных, неподтвержденных гипотезах, которые, возможно, не имели ничего общего с реальностью. Евника нашла труб кита только с третьей попытки. Теперь, оглядываясь назад, она понимала, что это было лишь чистой удачей, В дальнейшем, возможно, ей не удастся находить китов так быстро, и если бы не этот случай, то она бы просто отказалась от своей затеи. Но, увидев скелет кита, она почувствовала, как ее переполняет желание продолжать дальше, пусть даже это была лишь первая остановка из сотен ей подобных. Она проплыла меньше десяти километров, а впереди было еще четыре тысячи. Путешествие было монотонным. Но Евника обладала силой воли, о наличии которой, возможно, не знали даже ее создатели. Джеймс объяснил ей однажды, наблюдая со своей яхты, как она проходила пробные испытания в Пьюджет-саунде. В прежние времена ученые использовали специальные аппараты для исследования глубин океана. Они не были такими умными, как ты, а ими управляли дистанционно, с помощью тросов когда Евника попыталась представить себе трос, который постоянно связывал бы ее с внешним миром, ей показалось это совершенно абсурдным, и она решила, что просто не до конца поняла его. Зачем они вообще это делали? Они испробовали все возможные варианты. Радиоволны не проникали сквозь такую толщу воды, а если использовать акустическую связь, то могли возникнуть проблемы из-за помех и отставания во времени». Аппараты должны были действовать автономно, чтобы они могли самостоятельно выполнять поставленные перед ними задачи. В конце концов, они научились даже самостоятельно мыслить. Евника задала вопрос, который давно не давал ей покоя. «А много ли таких, как я?» «На суше много, а в воде нет. Ты и твои сестры, вас таких было создано всего двенадцать, и ты сама по себе совершенно особенная. Ты удивляешь меня, задаешь вопросы» чего не скажешь об остальных». Евнике нравилось звучание этих слов, и когда ей становилось одиноко в темноте, она часто вспоминала их. Иногда она размышляла о том, что скажет Джеймс, когда она вернется. Она была уже не такой, как прежде, и не знала, как он или семь сестер, которые остались дома, отреагируют на ее появление. Возможно, они даже решат, что она ослушалась приказа. Евника резко вернулась в настоящее. Сенсоры зафиксировали присутствие сульфидов в воде. Евника приближалась к концу запланированного отрезка маршрута, если бы проплыла вперед еще метров сто, то могла бы пропустить этот участок. Откорректировав свой курс, она стала спускаться вниз по кривой, где концентрация сульфидов в воде была особенно высокой. Ее гидролокатор зафиксировал какой-то большой объект. «Мы почти на месте». Вагнер не ответил. Евника сосредоточилась на призрачном изображении, которое передал ей гидролокатор. Они находились в нескольких метрах от погибшего кита, и, судя по данным, поступавшим от датчиков скорости, здесь была особенно высокая активность живых организмов. Евника осторожно подсветила вперед лучом фонаря. Разложение находилось на второй стадии. Это означало, что с момента гибели кита прошло около двух лет. Почти все мягкие ткани были съедены на костях роились черви. Микроорганизмы опутывали кости, словно паутина. И повсюду были миксины. Больше полуметра в длину, с морщинистой серой кожей и плоскими хвостами, они завязывались в узлы, пытаясь проникнуть поглубже в трубки кита. Евника осветила фонарем дно вокруг кита. Бактерии уже взялись за дело, и осадочная порода на дне была полна сульфидов. Но что-то здесь ее смущало когда вокруг столько морских жителей, могло случиться что угодно, однако выбора у Евники не было. Я подплыву поближе. Пока Евника кружила над китом, миксины в лучах света стали проявлять большую активность. Евника знала, что они не потревожат ее, если она будет держаться на некотором расстоянии, но самым сложным оказалось найти свободный от них участок морского дна. В поле ее зрения попала какая-то тень. Она неподвижно зависла сбоку от кита, и Евника успела лишь мельком заметить ее пустой белый глаз и огромную пасть, прежде чем та напала на нее. Евника выключила свет, но было уже поздно. Полярная акула могла часами дрейфовать в воде, словно мертвая туша, но, заметив добычу, начинала двигаться с поразительной неожиданностью и быстротой, как капкан, который защелкивается при малейшем нажатии. Акула устремилась на Евнику, разину в пасть — и прежде чем та успела что-либо предпринять, попыталась проглотить ее. Евника лихорадочно отпрянула назад, но акула успела схватить ее за купол и одной из щупалец. Евника почувствовала, как острые верхние зубы акулы пытаются впиться в гладкую поверхность ее купола и силой сжимают его, а сама акула резко мотнула своей огромной головой. Вагнер, обвившийся у нее вокруг талии, замигал огнями. «Что случилось?» Евника не могла говорить. Акула схватила одну из ее конечностей, но остальные были свободны, и пока акула пыталась проглотить ее, Евника вытянула два ближайших к рыбе щупальца и охватила ими ее череп. Ее пальцы коснулись чего-то мягкого. Евника не знала точно, что это было, возможно, левый глаз акулы, но она сжала пальцы вместе и воткнула их в ближайшее отверстие, которое ей удалось найти. Судорога пробежала по телу акулы. Тогда другой рукой она нащупала еще одно мягкое место на голове акулы с правой стороны и тоже воткнула в него пальцы. Акула забилась в конвульсиях. Евника стала погружать щупальцы еще глубже, стараясь не думать о том, что они протыкали. То же самое она сделала и той конечностью, которая была у акулы в пасти. Вогнала ей в глотку через небо. Вода наполнилась жиром и кровью. Акула продолжала извиваться. Ее мозг до самого конца посылал телу лихорадочные сигналы, но в конце концов она расслабилась. Евника вытащила свои щупальцы одновременно и освободилась от хватки хищницы. Как только тело акулы стало медленно опускаться на дно, вода вокруг ожила. Евника приготовилась к новому нападению, но это были всего лишь миксины, привлеченные появлением нового неожиданного подарка судьбы. Евника подплыла к мертвому киту сбоку, и зарылась в песок, стараясь стать как можно меньше. Сенсоры показывали, что поблизости не было никакой опасности, но она все равно ждала, оставаясь совершенно неподвижной, пока не убедилась в том, что вокруг действительно никого нет. Наконец она заговорила. «Пора за работу». Вагнер отделился от нее с непривычной для него неохотой. Он не стал спрашивать ее о случившемся. Когда он уполз прочь, все системы-евники по-прежнему работали в полную силу. Она была потрясена тем, что оказалась на волосок от гибели. И пока она исследовала окружающую среду всеми доступными ей средствами, кроме зрения, она вдруг поняла, что испытывает еще одно чувство. И чувство это оказалось печалью. Акула была живым существом, движимым единственным инстинктом — выжить любой ценой. Если бы Евника была осмотрительнее, то заметила бы акулу, прежде чем та на нее напала, и они обе не пострадали бы. Вместо этого она убила акулу своей беспечностью. Мысль об этом вызвала у Евники глубокую скорбь, и, переживая это чувство, она вдруг осознала, что, возможно, ей никогда не удастся вернуться домой. Глава третья В последующие месяцы Евника стало намного серьезнее задумываться о времени. Пока она блуждала от одного трупа кита к другому, воспоминания об Аколе стали меркнуть и, в конце концов, превратились в нечто смутное и далекое, скрывавшееся в глубине ее сознания. Однако эти воспоминания все равно оставались с ней. Они притаились, олицетворяя собой все неизведанное, с чем ей еще только предстояло столкнуться, подобно мыслям о смерти, которые присутствуют в сознании живых существ. После нападения Евника в течение нескольких дней проверяла, как работают все ее системы. Она не обнаружила никаких серьезных повреждений, и как только Вагнер полностью зарядился, снова отправилась в путь, погасив фонарь. Когда ей приходилось возвращаться к трупу кита, где она столкнулась с акулой, страхи снова посещали ее. И хотя Евника больше не встречала других хищников, она все равно испытала облегчение, когда нашла, наконец, другой труп кита — позволивший ей двинуться дальше. Но кое-что изменилось. Раньше Евника часто фантазировала о том, что будет после того, как ей удастся добраться до пункта назначения. Думала о Джеймсе, о зарядной станции, о семи сестрах, оставшихся дома. Иногда она даже представляла себе, что встретит там Галатею и других сестер, которые вместе с ней трудились на гидротермальных источниках, что каким-то чудом они тоже найдут обратную дорогу. Это были ее мечты о будущем. Но теперь она огнала от себя подобные мысли, пока из воспоминаний в ее сознании не остался только образ троса, к которому крепился генератор. Время от времени Евнике удавалось немного отвлечься. Это происходило, когда она находила новые гидротермальные источники. В первый раз это случилось вскоре после нападения акулы. Источники были довольно свежими — Застывшие потоки лавы блестели, как стекло. Камни облепили пучки рифти в два метра длиной и к недарии Евника пыталась немного успокоиться, любуясь этими картинами. Соблазн остаться здесь был велик, но, в конце концов, она все же поплыла дальше. Даже эти источники были не вечными. Да и Евника рано или поздно могла сломаться. Несколько дней спустя, закончив подзаряжаться одного трупа кита, Она всплыла на поверхность, чтобы проверить сигналы. Когда она поднялась в световую зону, и вода вокруг начала постепенно светлеть, ее датчики скорости уловили какие-то изменения. Прямо над ней находилось что-то большое. Это был кит. Евника немного сбавила скорость и в изумлении посмотрела наверх, пока кит проплывал в поле ее зрения в окружении слабого свечения солнечных лучей. Он был 15 метров в длину темно-серого цвета. Его кожу покрывали бледные заплатки, оставленные паразитами. Евника заметила параллельно расположенные борозды на горле кита. Посмотрев в сторону, она увидела еще одного кита, а затем еще одного. Она оставалась под водой, пока над ней не проплыл десятый, последний кит, а сбоку от него плыло еще одно существо, которое было намного меньшего размера и почти черное. Это были мать, Ее детеныш. Евника, как зачарованная, наблюдала за проплывавшим стадом китов. Ее переполняла тоска по афетиде, Галатее, Дионе, Клиу и семерым сестрам, которые остались в Сетле. Она мрачно подумала о том, где сейчас могла быть Галатея. Оставалась ли она по-прежнему около источников, или ее прогнали прочь, когда там началась добыча полезных ископаемых? Через секунду неожиданная мысль разрушила чары и вернула Евнику к реальности. И, не отдавая отчета в своих действиях, она изо всех сил поплыла вслед за китами. Киты были уже в сотнях метров от нее, однако Евника только сейчас осознала, какая возможность открылась перед ней, и не могла от нее отказаться. Она сбросила нижние баки, это позволило ей быстрее подняться наверх, а затем, словно безумная, стремительно поплыла вперед. Вагнер заметил перемену, и зашевелился под ее куполом. «Что происходит?» Евника ничего не ответила. Киты направлялись на север, следуя своим обычным маршрутам миграции, который проходил вдоль побережья. Если она сможет зацепиться за одного из них, отыскать место, где ее не обнаружат, и продержаться там как можно дольше, ей удастся преодолеть сотни километров, не расходуя дополнительной энергии. Главное было догнать их. Ей уже почти удалось это сделать. Она двигалась на предельной скорости и вложила всю свою энергию в последний рывок, но ничего не вышло. Киты плыли быстрее ее, а идея посетила ее слишком поздно. Евника поднялась на поверхность, ее шесть глаз смотрели в разные стороны. Солнце стояло высоко в небе, и вокруг не было ничего, кроме пустого безмолвного океана. Пока Евника смотрела вслед уплывающим китам, один из них издал какие-то звуки. Над водой появилась белая струя воды, напоминающая перо, а затем его широкая спина. Евника увидела раздвоенный хвостовой плавник, прежде чем он снова скрылся под водой. Она смогла проследить путь, в котором плыли киты. Если это был маршрут их миграции, то у нее появилась надежда. Нужно было только следовать по этому пути, ведь еще множество китов будут проплывать по этой невидимой дороге среди темных волн. Евника занесла эту информацию в свою базу данных и снова погрузилась под воду. Она подумала, что если ей не удалось прокатиться на живом ките, она будет продолжать свое путешествие с помощью мертвых. В каждом языке есть свое слово для обозначения океана, и она вспомнила из полученных когда-то уроков, что на одном древнем языке он назывался «дорогой китов». Проходили дни и недели, и временами ей казалось, что этот путь бесконечен. Но у Евники не оставалось сомнений, что ей все-таки удалось приблизиться к цели. В конце концов, она позволила себе почувствовать надежду, а затем одно последнее затруднение натолкнуло ее на мысль, что, возможно, она все это время обманывала себя. Это случилось в тот момент, когда она плыла обратно в поисках очередного трупа кита. Евнике предстояло проплыть еще километров пять, когда вдруг она почувствовала, что силы оставляют ее. Сначала она подумала, что ей это только показалось, но она оплыла все медленнее, и это уже невозможно было отрицать. Она израсходовала почти всю энергию намного раньше, чем ей удалось проплыть отведенное для этого броска расстояние, и поняла, что если сейчас потерпит неудачу, то уже не сможет вернуться. В конечном счете спасла чистая случайность. Возвращаясь, Она двигалась на юг, и течение помогло ей преодолеть оставшееся расстояние. Она отрегулировала свою плавучесть и поднялась чуть выше, а не плыла, как обычно, над самым дном океана. На таком уровне она не могла обнаружить новое место падения кита, но это было для нее не так важно. Главное, чтобы она смогла вернуться к тому киту, про которого ей уже было известно. Когда Евника оказалась в трех метрах от поверхности, она почувствовала океаническое течение, направлявшееся к югу. Евника отключила все свои системы, кроме навигационной, оставив минимум энергии для маневра. Это позволило ей дрейфовать еще четыре километра. Как только навигационная система сообщила ей, что она находится неподалеку от места последнего известного ей трупа кита, она приступила к погружению. На этот раз Евника израсходовала почти всю свою энергию. Пока Вагнер был занят работой, она зарылась в песок и размышляла о новых обстоятельствах, с которыми ей пришлось столкнуться. Теперь это был лишь вопрос времени, когда произойдет поломка. И, скорее всего, речь шла не о какой-то простой неисправности, а о сокращении производительной мощности. В последние дни она ощущала усталость и связывала это с волнениями и чувством неуверенности, но теперь поняла, что ее возможности — серьезным образом сократились. Случившемуся можно было найти несколько объяснений, и все они были довольно неприятными. Евника подозревала, что проблема заключалась в батарее. К тому времени ее аккумуляторы были уже истощены бесконечными подзарядками. Но, возможно, всему виной оказалась совокупность факторов. Топливные элементы Вагнера могли утратить свою эффективность. Нападение акулы, нанёсшее ей незаметные повреждения, — Тоже нельзя было сбрасываться со щитов. И, возможно, именно теперь эти повреждения дали о себе знать. Евника несколько раз проводила диагностику, но так и не смогла найти ничего подозрительного. Оставалось только выяснить, насколько серьезная была проблема. Как только Вагнер зарядился, вместо того, чтобы отправиться на поиски еще одного трупа кита, Евника провела испытание. Она стала кружить над своим текущим местоположением, пока ее энергия не исчерпалась это произошло меньше, чем через сорок кругов. Проверив, какое расстояние она за это время преодолела, Евника поняла, что ее диапазон сократился с 30 километров до примерно 25. Цифра была неутешительной. Основываясь на своей базе данных, Евника пришла к выводу, что среднее расстояние между трупами китов в этой части океана составляло примерно 10 километров. Если же расстояние окажется значительно больше, то и риск, что ее могла постигнуть неудача, сильно возрастал. Шансы на выживание, которые всегда были невелики, становились еще меньше. Каждое новое путешествие превращалось в еще более опасную игру. Перед Евникой встал непростой выбор. Если ее диапазон опустится ниже 20 километров, или она потеряет заряд между двумя мертвыми китами, ей придется остановиться. Но она будет плыть дальше, пока у нее есть такая возможность, а затем всплывет на поверхность, включит аварийный маяк, отключит все системы и будет надеяться, что кто-нибудь найдет ее, прежде чем и этот последний сигнал исчезнет. Она не стала делиться этими своими планами с Вагнером, который в последнее время стал еще более молчаливым, словно берег силы, готовясь к новым испытаниям. Они почти добрались домой». Но теперь Евника продвигалась ужасно медленно, была вынуждена все время отклоняться от маршрута, и хотя она приближалась к своей цели, но могла так никогда и не достигнуть ее. Евника постаралась сосредоточиться на каждом этапе своего пути, и какое-то время ей удавалось мысленно составлять карту маршрута. Однажды Евника набрела на мертвого кита, который отличался от остальных. Пытаясь найти место для отдыха в его позвоночнике, она заметила остальные обручи, прикрепленные к его ребрам, и через мгновение поняла, что они имели неприродное происхождение. Вагнер, похоже, удивился, что она не стала давать ему привычные приказания. — В чем дело? — Подожди. Евника задумалась. Обручи были сделаны из металла, который окислился и покрылся слоем бурой ржавчины. Время от времени она находила трупы китов, пронзенные гарпунами, но это было нечто другое. Постепенно ответ на этот вопрос сформировался в сознании Евники. Металлические кольца были балластом, и тело кита затопили специально. Скорее всего, в результате эксперимента. Евника вспомнила, что поскольку тела китов, затонувшие естественным образом, было сложно отыскать в открытом океане, ученые специально топили трупы китов, чтобы затем изучать их. А значит, здесь были люди и она подплыла совсем близко к цивилизации. Согласно ее карте, до дома было еще далеко, но Евника не могла удержаться и не посмотреть, что же там, наверху. После того, как Вагнер зарядился, Евника всплыла. Они находились далеко от земли, и никаких людей вокруг не было. Однако, включая рацию, Евника чувствовала, что ее терпение на пределе. Она прекрасно помнила, какие звуки издавала рация рядом с берегом, Ей часто доводилось слышать шумы из разных источников, даже если они не передавали никакой конкретной информации. И теперь она с тревогой прислушивалась, надеясь уловить их. Ей так и не удалось ничего услышать. Но у нее появилась надежда. Евники так давно не встречали следы пребывания человека, что даже эти, оставленные когда-то давно, казались ей своего рода посланием. Впервые за много недель она позволила себе надеяться, что у нее все получится, и когда она снова приступила к погружению, то поняла, что сама того не осознавая, ждет сигнала. Наконец, однажды днем, который ничем не отличался от предыдущих, Евника приплыла к последнему трупу кита. Она проверила свое местоположение и обнаружила, что находится всего в 30 километрах от дома. На поверхности ничего не было видно. Берег оставался где-то за горизонтом, а рация по-прежнему молчала. Но Евника больше не сомневалась, что близка к своей цели. Вернувшись к мертвому киту, Евника заставила себя аккуратно продолжить начатое. Теперь, когда цель была буквально в двух шагах от нее, ей хотелось немедленно устремиться туда, но она знала, что должна действовать особенно осмотрительно. Больше не удастся найти новые трупы китов, где она смогла бы отдохнуть. На мелководье трупы всплывают на поверхность, а не тонут, и это означало, что дальше она не могла следовать по китовой дороге. После того, как Вагнер снова прикрепился к ней, они оставили место падения кита и направились на восток. Евника не удержалась и оглянулась на лабиринт из костей погибшего кита, зная, что она, возможно, никогда больше не увидит ничего подобного, а затем снова устремила взгляд вперед, в будущее. Правила игры изменились. Необходимо было преодолеть расстояние в 30 километров, при том, что она могла плыть без подзарядки только 25. Поэтому придется использовать все возможные ресурсы своего организма, а также подводные течения. Евника плыла, расходуя свою энергию, пока не добралась до залива, ведущего к дому. Он был в 250 метров глубиной, и солнечный свет не доставал до дна, где старалась держаться Евника. Она зарылась конечностями выл и ждала весь день, расходуя энергию по минимуму, изучая воду вокруг себя. Она ожидала, что во время прилива течение повернет на восток, именно в ту сторону, куда она и направлялась. Оставалось только правильно рассчитать момент. Когда течение развернулось в нужную ей сторону, она освободилась и позволила потоку унести себя. Дрейфуя подобным образом и отключив основные функции, Она преодолела расстояние примерно в двенадцать километров за шесть часов. Затем она снова зарылась в донное отложение и стала пережидать отлив. За четыре дня это повторилось восемь раз. Когда ее навигационная система сообщила ей, что она вошла в залив, Евника с трудом поборола соблазн снова подняться на поверхность. Впереди ее ждал сложный путь по мелководью, требовавший особой тщательности, и она должна была беречь силы. Евника остановилась и определила свое местоположение, ожидая, когда течение снова подхватит ее. В этой части путешествия ей предстояло совершить много отдельных подходов. Иногда течение уносило ее на полкилометра или даже больше, но обычно расстояние оказывалось намного короче. Это помогло сохранить энергию, но исчерпывало запас терпения, который она так долго накапливала в себе. Ей оставалось преодолеть десять километров. Евника рассчитала, что ей хватило бы энергии, чтобы проплыть это расстояние по прямой, но часть энергии все же пришлось бы потратить на маневрирование. Окончательно все рассчитав, Евника приняла решение. Обратной дороги уже не будет, но сначала она должна сказать кое-что Вагнеру. «Спасибо». Даже если Вагнер и смог обработать ее сообщение, он ничего не ответил. Евника оттолкнулась одна и устремилась вперед задействовав всю энергию, которая у нее еще оставалась. Путь был тяжелым. Пришлось проплыть через несколько бухт и каналов, и хотя маршрут был четко проложен в ее голове, ей тяжело было следовать ему, стараясь при этом расходовать как можно меньше энергии. Пару раз к ее большому разочарованию она ошибалась в расчетах и вынуждена была возвращаться обратным курсом. Ни одна ошибка не проходит бесследно. И по мере того, как эти сбои стали накапливаться, Евника почувствовала, что стала терять энергию раньше, чем предполагала. Она была уже почти на месте, но силы стремительно покидали ее. Евнику охватило отчаяние. Она приготовилась использовать всю оставшуюся у нее энергию, чтобы подняться наверх, где ее либо найдут, либо она хотя бы в последний раз увидит солнце. Она почувствовала, как зашевелился Вагнер. Они были на мелководье вдали от батиальной зоны с ее сокрушающим давлением, и казалось, что эта вновь обретенная свобода пробудила в нем какие-то воспоминания. Пока Евника тихо угасала, Вагнер развернул крошечные грудные плавнички, которые были прижаты к бокам его тельца. В благоприятных условиях он мог принимать форму ската, и теперь, расправив плавнички, Вагнер превратился из кольца в ромб. Евника почувствовала, как бережно. Аккуратно он пытается отыскать в ее сознании карту местности, пока они продолжали скользить дальше. Она услышала в своей голове его голос. «Держись!» У Евники не было сил отвечать. Вагнер мало что мог для них сделать, разве что помогал не сбиться с курса. Только теперь они плыли очень медленно, буквально ползли, и все же продвигались вперед. Евника чувствовала, что они уже близко. Воспоминания о тросе, который ассоциировался у нее с домом, неожиданно захватили ее с небывалой силой и ясно возникли перед ее мысленным взором, поэтому она даже не сразу поняла, что это вовсе не плод ее воображения. Она смотрела через воду, которая казалась мутной и темной. Впереди что-то было. Тонкая вертикальная линия возникла перед ней, разделяя пространство пополам, словно проведенная карандашом чертежника. Это была зарядная станция. Евника стала всплывать. Вагнер немного скорректировал угол их подъема, и она добралась до зарядной станции наверху. На секунду ей показалось, что это лишь сон, который она видела в недрах китового скелета, скрытый от всех внешних угроз, или последняя галлюцинация за мгновение до того, как челюсти акулы сомкнулись над ней. Она подсоединилась к станции и тут же ощутила прилив энергии. Это было так же приятно, как и в ее воспоминаниях, и пока она жадно поглощала энергию, все шесть частей ее мозга наполнялись отрицанием, благодарностью, облегчением и множеством других чувств, которые сливались вместе, превращаясь в одно большое сияющее колесо, где ее мозг был хороводом спиц, не перестававших вращаться». Сознание постепенно возвращалось к Евнике, и она увидела, что вода в самом деле была мутной, что это не связано с ее переутомлением, и было нечто странное в том, как сюда проникал свет. Увидев, как лучи солнца пронзают колеблющуюся воду, Евника поняла, что они находились на малой глубине, не более нескольких метров. Она еще не до конца зарядилась, но ждать больше не было сил. Отсоединившись от зарядной станции, Евника преодолела последний этап своего путешествия и всплыла, чтобы посмотреть, ради чего же она проплыла 4000 километров. Находясь под водой, она чувствовала, что Вагнер ждет, когда она обратится к нему. Зарядная станция была установлена в уединенной части залива, неподалеку от причала, где на якоре стояли два исследовательских судна, и одно из них было в два раза больше другого. Оба все еще находились здесь». Но выглядели иначе, не такими, как она их запомнила. Они накренились на бок, дничьих корпусов покрывал толстый слой ржавчины, а краска наверху поблекла и облупилась, появились бурые полосы. Опустив взгляд, Евника впервые заметила, что вода в проливе покрыта ковром водорослей и пересталистника. За причалом возвышалось серое бетонное здание с медной крышей и прямоугольными щелями окон. Насколько она помнила, это здание всегда виднелось издалека, однако теперь его фасад был опутан зарослями плюща, а все карнизы залеплены птичьим пометом. Евника посмотрела на другие здания, стоявшие на берегу. Они все заросли плющом и были заброшены. У берега проходила дорога, асфальт на ней вздулся и потрескался. Из трещины пробивались высокие сорняки с желтыми соцветиями. Город был отвоеван природой, старые представления о порядке исчезли, и наступила новая эра. Евника включила рацию, ожидая, что до нее донесется привычный шум города, но ничего не услышала. Она переключалась с одной частоты на другую, пытаясь отыскать хоть какие-нибудь признаки жизни. Поначалу она решила, что рация просто сломана, но постепенно начала осознавать, Что произошло на самом деле? Джеймс говорил ей, что их время на исходе. Евника думала, что он имел в виду их совместную работу, но, оказывается, он говорил о чем-то ином. Все голоса планеты на суше умолкли. И речь шла не только о мужчинах и женщинах, но даже о таких созданиях, как она. Их микросхемы не выдержали того, что уничтожило их творцов. Однако одно место уцелело — каковы бы ни были причины катастрофы, произошедшей в тот момент, пока они с сестрами оставались в бытиальной зоне. Джеймс сам говорил об этом. «Океан — это буфер. Он защищает». Евника снова спустилась к зарядной станции, которая все это время продолжала вырабатывать энергию, скрытая под двухметровой толщей воды. На смену опустошению пришла печаль, как вдруг Евника поняла, что она уже не была одна. Сначала она заметила какую-то тень, а затем перед Евникой из мрака возник знакомый силуэт. Она смотрела на него, не зная, что сказать, пока все они, бесшумно, одна за другой, не появились перед ней. Вагнер терпеливо ждал, пока она что-нибудь скажет. — Что ты увидела? Евника подумала о разрушенном городе, не зная, как ему это описать, а затем поняла, что уже видела прежде нечто подобное. «Ещё одного мёртвого кита», — сказала Евника и поплыла навстречу сестрам. «Алик не